Угу. продолжаем так слайдов ну держите вам слайд значит строчка на технику то есть мы с вами только одну технику пока э -э попробовали то есть вот на верхней строчке у нас и написано любовь внимание благодарность посылаем телу ну соответственно я не стала писать там тому участку пораженному или как будет бы, вот, которому требуется Вот, то есть, по сути, в идеале вообще эти техники довести до того, что когда у нас тело практически здорово полностью, то есть мы всё это посылаем всему телу целиком. По названиям. Ирина, я не давала названия этим техникам. То есть вот это самая последняя, она называется, это... И, и, это не моё название, это автора техники. Так, универсальные для улучшения здоровья, может, кто знает. А, по сути, всё, что я буду сегодня говорить, оно, можно использовать его как универсальное для улучшения здоровья. Так, Ирина, водичку заговаривайте и пейте каждый день. Соль заговаривайте, лежите в ванной. Тоже вариант, правильно исповедуетесь и причащаетесь но на здоровье не знаю как это влияет помогает угу. если что это не у меня угу. это а, про онкологию да наверное так просто обычные заговоры а вот какие нибудь действенные средства есть же Uh, есть заговоры от онкологии тоже. Их прям достаточное количество я встречаю. Так uh -huh. uh, Голодание сколько-то дней. Очень много всяких разных техник. Uh, как минимум несколько, которыми... Uh, в том числе и голодание. Прямо такое... Очень серьёзное на себе пробовала моя бабушка. Но так как а, причина, собственно, не была убрана, вот, а пытались только резко вылечить разными методами тела. Вот, соответственно, ну, ни к чему это не привело. Улучшения они не дали. Так, видела у Степанова отрака. Да, очень много у него. Скопление это, видимо, аскеза такая. Да, ну, с онкологией вообще отдельная тема, вот, там нужно работать комплексно. Ну что, дальше. А, давайте выберем пальчик на другой руке, допустим. Вот, то есть так вот, я вам показывала на правой, не знаю, на какой вы делали, теперь давайте возьмем левую. Вот, вы, соответственно, берите противоположную, от той, на которой вы делали. Возьмем тот же самый безымянный пальчик. Помните, да? Следующий от мизинца. Ой, какие у нас забавные каракули в чате. Значит, точно так же. вот Кладем руку так, чтобы было комфортно. Здесь даже, наверное, желательно, если вы за компьютером, прям кладите ее на столу. Вот, то есть желательно, чтобы она была недалеко не на коленках от вас, вот, а где-то вот тут недалеко, и желательно, чтобы она была расслаблена. Сами тоже, как бы, садимся удобно, чтобы нам было комфортно. Обращаем внимание на наше дыхание, как мы дышим. Обращаем внимание прямо вот на ноздри. Мы когда вдыхаем, мы чувствуем, что воздух прохладный. Правда? Когда выдыхаем наоборот, мы чувствуем, что вот на этом же месте у нас воздух проходит уже теплый. Правильно? Сделайте несколько вдохов и выдохов, вот, именно обращая внимание на то, какой воздух по температуре. Как он входит и выходит вот, в районе носа, в районе ноздрей. Чем медленнее будут вдохи, тем лучше. Теперь вспоминаем про наш пальчик, который мы выбрали. И представляем, как мы вдыхаем воздух вот через подушечку нашего пальца. Вдыхаем и выдыхаем через эту же самую подушечку пальца. Когда мы вдыхаем, мы чувствуем, как прохладный воздух. Некая прохлада касается пальчика нашего, когда выдыхаем на этом месте образуется наоборот тепло. Сделайте вот так вот несколько вдохов и выдохов, вдох и прохлада и выдох, наоборот тепло. Еще раз вдох и выдох. Ну, еще парочку, раз сами. Угу. Угу. Можно потереть так это ручки, чтобы он, как у нас, чтобы никто из пальчиков а, не обиделся, не заболел звёздной болезнью, как у нас говорили. Вот сколько я, значит, вот я по сути с вами не делала, да, я вам диктовала, но при этом всё равно вот на каком я пальчике говорила, то есть он у меня всё равно сейчас вот несколько выделен среди всех остальных. Значит, эта техника у нас вообще, ну, то есть я её очень люблю, очень хорошая, то есть у меня её знает дочь, я чуть что сразу, значит, там, ой, мама, синяк, я говорю, так дышать через коленку, вот, то есть она абсолютно универсальная. ею можно, ну, вот опять-таки, кроме онкологии, да, то есть мы вот, я подразумеваю, когда говорю, что можно ею делать всё подряд, Вот, то есть имейте в виду, что вот, ну, это кроме онкологии. Так, покалывание в пальце на вдохе, да, правильно. Значит, смотрите, лечить можно любой орган таким образом. То есть если какой-то дисбаланс в органе, в теле, дышим через него, прям представляем, чем-то можно подышать, печенкой вдыхаем через печенку выдыхаем через нее же коленка там что у нас бывает с суставами много всяких разных бывает болячек с суставами вдыхаем через коленку выдыхаем и так знаете делать это можно вообще вот сколько в удовольствие только смотрите вот сколько хватает у нас и значит, внимание на это столько делаем. То есть вот несколько раз в день, как вспомнили, едем в транспорте. Что делать? Дышим. Через какой-нибудь орган. Замёрзли ноги, где-нибудь на остановке стоим, дышим. На вдохе быстренько как бы это проводим воздух, не сильно акцентируя внимание на прохладе. А на выдох и наоборот максимальное количество тепла опускаем в наши стопы если если вот мы правда на остановке замерзли так но ведь люди часто не знают есть ли онкология или нет но ну, провериться можно опять таки если знаем что какой-то орган не в порядке есть подозрение то сначала провериться. Если прям вот, ну, сильно страшненько работать вот так вот, без уверенности. Так, а можно всем телом дышать? А, так кто-то делает. А, значит, всем телом я, я дышала, а, значит, убирала себе температуру. А, решила я заболеть. То есть прям вот как-то как очень резко, непонятно зачем, что это было. То есть, ну, давно было. Значит, у меня только-только вот прям, видимо, недавно я была вот на курсе, где получила вот такое упражнение. К слову сказать, это... Сейчас. Значит, это у нас автор Мирзакарим Санакулович норбеков Вот. фамилию может быть кто-то слышал может быть многие слышали по норбекову чаще всего его вспоминают про восстановление зрения то есть он на курсе когда значит показывает как эти техники работают он работает именно со зрением потому что почти там не знаю у том Трех четвертей зала обязательно какие-нибудь проблемы со зрением есть. И это быстрее всего восстанавливается. Вот, то есть на зрение прямо вот реально через 10 дней. У него курс рассчитан на 40 дней. 10 дней в зале, как бы, ну, на курсе. И 30 дней работы дома для закрепления. Вот, то есть за где-то на шестой день работы в зале, ну, вот, около ну, как минимум, несколько диоптрий можно себе восстановить. Правильно я слово употребляю? Диоптрии же, да, вы это и, и и измеряется это дело. Вот, то есть прям у нас люди замеряли, я когда была, то есть у нас люди замеряли прям. Было так, стало вот так. Я, к сожалению, не знала, что у меня один глаз сильных уже другого видит. У меня, видимо, профессиональная. Я долго фотографом работала, и у меня правый глаз видимо из-за ви ви видоискателя какой-то, на наоборот, закрывается. вот а Сильно, прям очень заметно хуже видел. Вот. Но я, к сожалению, до курса не замерила, как это вот... Ну, я не могу никому сказать. Я всем говорю, да, восстановила. И что? Он говорит, сколько восстановила? Говорю, Понятия не имею. Вот, поэтому, ну вот, а те, кто как бы знал, те, кто вот в очках, и те, кто в курсе, что у них там происходит, они прям замеряли на шестой день, и вот те, кого я слышала, две диоптрии сделали. Ну, то есть, соответственно, если там плюс, то на минус, если с минуса, то на плюс. Ну, то есть, восстановили в сторону улучшения. Если там было минус 6, то стало минус 4. А полипы к онкологии относятся или нет? Не знаю, светлан Честно, прям вот не знаю. А, так, у меня холодок чувствовался слабее, чем тепло на выдохе. Тренируй холодок на вдохе. Но зато, если а, слабо концентрировался, то получалось сразу на безымянных пальцах обеих рук. Ага, прекрасно. Так... Он и правда крутой. Это про норбекова да? Думаю, сложнее найти тех, кто про норбекова не слышал. Ну вот, да, я согласна, Артём, но мало ли, <laughs> всякое бывает. Часто встречаю людей, которые не слышали. Так, я слышала, но доверия не было не читала, а сейчас заинтересовалась. А, наверное, первую книжку, которую стоит его почитать, это «Опыт дурака». «Опыт дурака» или не помню чего. Короче, у него это... Самая такая вот основная, по-моему, как раз прозрение. То есть там и дают гимнастику для зрения. Там фишка в том, что нужно с определённым состоянием, настроем делать это. Так, нет, не просто дышали, там много чего. Так, дышать через глаза. Нет, через глаза мы э, не дышим. То есть э, Норбеков говорит, дышать можно через всё, кроме головы. То есть вот не выше в шею. Вот, я когда дышала... Ну, потому что тут э, мозг, очень всё сложно, поэтому лучше не трогать. Пока работает, лучше не трогать. Вот, у нас нашёлся человек, который не слышал, Есения. Так, сейчас столько разных техник, разно разнообразной литературы. А что на самом деле эффективно, только на себе можно проверить, когда всё попробуешь. правильный Ирин. Я поэтому говорю, да, только те техники, которые я пробовала на себе, и точно знаю, что они работают. Mm -hmm. Всё. Все эти наросты э, сдают на гистологию, только тогда можно узнать, какие они. Вот, это ответ про полипы. Через третий раз глаз, глаз, глаз подышать тоже можно. Так, у профессора Жданова хорошая простая гимнастика для восстановления глаз. Есть вы инете, есть. Делать можно просто посреди дня в любом месте, желательно почаще. Там руки, как электрофорез, накладывают на глаза ощущение класс. Да, называется это пальминг, насколько я помню. У Норбекова тоже есть такое. Для успока... расслабления мышц тоже да, накладывают руки. Так, это энергетические техники, а магические, с заговорами, да, заговоры, я вам скинула раздатку в этот самый, заговоров тоже подобрала достаточное количество, вот, сейчас говорим про, как бы, состояние, про вот именно энергетику, это вот про то, что, знаете, когда мы заговоры, делаем и при этом вкладываем туда же намерение не совсем прямое, если можно так сказать, кривенькое. Вот, то есть когда мы, когда у нас есть а, разная подборка техник, мы понимаем, что у нас происходит, когда мы, а, значит, создаём это. Вот. Ну, это будет работать лучше. Так, мне кажется, доброкачественные новообразования кормить тоже не стоит. Абсолютно верно, Ирин так бодифлекс всем подойдет я не знаю ирин к сожалению что такое бодифлекс так исет сайт говорила а, в курсе таро гимнастики гермеса а, гимнастика гермеса тоже очень хорошая штука вот меня надолго правда не хоть не хватило почему-то с ее выполнением вот как и с многими другими вот такими вот а, утренними гимнастиками вот а... Но она, правда, очень рабочая. То есть реально сон сокрастить, э, длительность сна, можно часа на два, вот, как нихер делать. Так, у бодифлекса есть противопоказания. Ой, какие вы слова-то всякие пишете. Так, что это гимнастика Гермеса? Почитайте в этом, в интернете, она очень доступна. Так, медитация йога универсальное средство от всех болезней. Наверняка. Так, значит, смотрите, с помощью дыхания дышим через кожу лица. Смотрите, не через лицо, чтобы у нас проходило сквозь голову. То есть я буду, так как это, на, значит, на большое количество человек выдаю информацию, буду придерживаться, прямо вот как говорит Мирзакарим Санакулович, вот, как Нарбеков. Через голову выше, собственно, шеи мы с дыханием не не поднимаемся, через голову мы не дышим. Соответственно, дышим через кожу лица. Понятна разница? Когда я дышу через голову, у меня воздух, ну, то есть дыхание, энергетика проходит сквозь лицо и уходит через всё, что у меня там за лицом находится. Когда я дышу только через кожу, у меня дыхание входит на сколько там, на считанные миллиметры под кожу, насколько вот там нужно. Максимум 5 миллиметров. Понятно? Вот, и распространяется вот по поверхности. Внутрь не проникает. Вот если сможете вот так вот филигранно работать, то пожалуйста. Если не получается и чувствуете, что где-то там, там в тех же пазухах, или там где-то, значит, это, в затылке зачесалось при этом, вот, что-то зашевелилось, то лучше не надо, лучше другими методами, сейчас я следующий, буквально, про следующую технику расскажу, вот там можно, про следующую же, да, а, вот, значит, дышим через, а давайте я не на лице покажу, значит, на похудение, бедрами будем дышать, Кому там надо объём бёдер поуменьшить? А, значит, представляем, как, собственно, прямо вот через наши те самые... Во-во-во, плюсики пошли. А, те самые живот туда же. Да, абсолютно верно. А, те самые места наши проблемные, как их принято называть. А вдыхаем через них... <свят> Большое количество плюсиков пошло. Вдыхаем через них прохладный воздух, на выдохе, смотрите, на выдохе а, выдаём не, не просто тепло, а разогреваем прям вот до горячего. То есть вот, можно прям, знаете, не знаю, там усилить а, интенсивность, допустим, выдоха. Вот, то есть прям чтобы... То есть смотрите, только единственное... А, нежелательно регулировать это прям вот самим а, вдохом. То есть такого вот не надо. Усиливать именно чистоту. Не поняла. Попой дышать? Попой дышать. Попу надо уменьшить, значит попой дышать, Марина. Вот. Где надо уменьшить? То есть у многих, вот как их называют, ушки. Чтобы увеличить, как дышать? Чтобы увеличить... А, разогревать это на увеличение значит смотрите чтобы убрать объем значит когда выдыхаем и создаем тепло разогреваем то есть прям представляем как будто плавится то есть прям вот плавится и растекается то есть куда-то вот уходит когда наоборот вдыхаем воздух охлаждаем прям вот знаете вот до покалывания то есть прям вот сильно-сильно вот почти не знаю там почти замерзла то есть прям аж вот с треском с каким-то пошло и таким образом когда вот оно замерзает то смотрите она расплавилась утекло и когда замерзла она раз и подтянулась то есть расплавляем А потом с помощью прохлады закрепляем, и оно прям вот подтягивается. То есть там все, что поплавилось, оно утекло, правильно? Свободное место, есть куда подтянуться. Попой дышать это сильно. На оптимизацию размеров дышим. Так, не обсуждаем друг дружку. У всех субъективное мнение. Если в сравнении, то, конечно, у многих чего получше. А если не сравнивать, то нет предела в совершенству. Так, получается, эти техники по-хорошему можно выполнять после полного обследования. Ну... Ирина, если есть подозрение давайте так. Если есть подозрение то да если ä, помните в начале я говорила или я даже на другом занятии про это я вообще часто про, про это говорю где наше внимание туда нам присылают уроки если у нас ä, вот прям прям зацикленность на вот на проблемах со здоровьем то туда, скорее всего, что-нибудь допришлют. Да Если у нас э, внимание на том, э, как мы счастливы, как у нас всё хорошо, какое небо голубое и солнышко яркое, вот, то, скорее всего, у нас будет всё окей. Так, мышцами работаем, я правильно поняла? Нет, мышцы мы не трогаем. Мышцы мы вообще совсем не трогаем. Мы чисто вдыхаем и выдыхаем через кожу, через подкожный жир, если можно так сказать. Дышим чем дольше, чем чаще, тем лучше. Но смотрите, чтобы это было в кайф. Мы тело своё, вначале говорили же, не насилуем. Мы его любим и уважаем. Поигрались вот так вот какое-то время, устали... Прекращаем. Вернёмся через там полчаса, через 40 минут. Так, не, попа прекрасная, просто хотелось бы хмм, чтобы это не значило. Так, поехали дальше. Ксюша, я выходить буду, а интернет тормозит. э угу, конкретно ничего если потом запись послушаю или что-то еще очень важное будет в записи все восстанавливается и галин то есть ну по сути ничего такого прямо вот чтобы показывать я не буду все у нас сегодня все по записи можно восстановить так почему пишу об этом просто у окружающих людей есть такие проблемы а рекомендовать что-то доброе хочется для улучшения здоровья. Или рекомендуйте работу с эмоциями, работу с переживаниями, с непрожитыми переживаниями. Вот, и концентрацию на позитиве. смотрите, не просто позитивное мышление, вот про этот самый там стакан наполовину полон, да, про оптимистов или стакан наполовину пуст. А именно то, нужно срочно обязательно найти, что человека в жизни радует, что ему нравится, что ему нравится делать. вот И вот через это, когда эта радость абсолютно искренняя. никогда когда я стараюсь концентрироваться на положительном, а у меня всё равно там что-то, а вдруг не получится. Вот нет, не про это. Да, спокойной ночи, Галина. Вот, а именно, чтобы это было настоящее. И это прям вот обязательная штука. Так, кто там про Гермеса спрашивал? Эксп... Экспериментировал я с этой гимнастикой Гермеса около двух лет. Пробовал адаптировать для себя впечатления противоречивые. С одной стороны, пробивает энергетические каналы очень мощно, голову прочищает мгновенно. Сон, правда, не сокращался. С другой стороны, пробивает. При своеобразном передозе получалось э, что-то типа эпилептического припадка, при том, что я аж э, ни разу не эпилептик. С отклонением сознания э, и тела и сильными конвульсиями. Ого. Так, противоядие одно. Противоядие одно. Боль, э, возвращающая в сознание. Угу, понятно. Я так и не понял что это за эффект такой. Подозреваю, что что-то связанное с концентрацией углекислоты и кислорода в организме. Передоз энергетикой. Значит, смотрите, с гимнастикой Гермеса начинать по чуть-чуть. Для себя не адаптировать. Смотрите, когда мы адаптируем и делаем по-своему, мы делаем не оригинал. Мне посоветовали э, такой это, общеизвестный пример, который почти анекдот. Э, доктор посоветовал, значит, на 3 секунды погружаться в это в ледяную ванну, сказал, что я этим вылечусь от какой-то болячки. Я погружался аж по 10 секунд, ни хрена не вылечился, только стало хуже. Понятно о чём? Или я погружался там не в совсем холодную, а в тёплую воду, и ничего не произошло. Ну не могу, я в холодную, ледяную, ну простите, я адаптировал под себя. А, значит, делаем всё чётко, абсолютно по инструкции. А, и смотрите ещё какая штука. Когда начинается резкий приток энергетики, её нужно куда-то девать. А, у меня буквально вот а, у предыдущей группы, у предпредыдущей группы, значит, получалась такая фигня у девушки значит начали прокачивать энергетические каналы она говорит меня штырит и все тут не могу работать не понимаю в чем дело прям вот до головной боли сразу начинает голова болеть начинает кружиться мне плохо хреново и все такое я начала значит то есть ну так как это была очная группа я прямо посадила ее и заставила описывать полностью свои ощущения выяснили В чём проблема? Она энергию в себя вбирала, а выпускать не выпускала. Причём как-то очень кривенько у неё была. Значит, один канал, там выход... восходящий или нисходящий, один как-то работал более-менее нормально, а второй работал вот таким образом. Она в себя вбирает, у неё получается передоз, у неё начинает болеть голова. Логично. Вот, поэтому... Если что-то такое вот делаем, прям следим, перечитываем инструкцию, там, каждую неделю, каждый день, если надо. Вот, то есть, чтобы прям не было интерпретаций. Так, так в том-то и дело, что оригинал ее толком-то и не мог нигде найти. Сплошные интерпретации на адаптацию, фактически, не восстановление ее по осколкам, решился... Я только потому, что имел некоторый опыт хатха-йоги к этому моменту. Понимал хоть как-то более-менее, что я делаю. Ну, может быть, Артём просто э, не так сильно вкладываться. Может быть, реально это слишком много. Ну, то есть, легонечко, лайтовенько. Э, не буду выдвигать предположений больше э, и ставить диагноза Не люблю я их ставить. Вот, поэтому, как бы, просто аккуратно, и в конце концов, есть люди, которым это тупо может не подойти. Вот, есть там другая гимнастика Око Возрождения. Вот, тоже такая штука сильная. Так, поехали дальше. Угу. Mm -hmm. Ну, твой опыт её только положительный. У меня только положительный. По гимнастике Гермеса у меня только положительный. Так, мне тоже стало интересно. Если кто автора посоветует по Гермесу, буду благодарна. Если напомните мне в группе, я могу поискать тот вариант, по которому мы занимались около возрождения же имеют возрастные ограничения как я помню не помню к сожалению артем меня и на нем надолго не хватило вот, то есть у меня говорю со всеми вот этими вот а, утренними гимнастиками значит это каждодневными у меня прям отдельная тема с этим делом вот как-то она у меня видимо не про это так значит а следующая техника Энергетические шарики. Техника выложена, видео замедлено. О, благодарю, Ирина. Берем с вами наши ладошки. Трем. Разводим. Можно прям немножко подальше. Так это... Сколько тут? Сантиметров? Где-то сантиметров 30-40 между ладошками сделать и начинаем потихонечку их приближать вот так вот знаете покачиваниями создаем между ними некий энергетический шарик то есть вот вот дальше уже он так пружинит дальше уже плотненько вот этого достаточно значит создали делаем сейчас шарик горячий то есть прям пусть он у нас будет Оранжевый. Тёплый-тёплый-тёплый. До горячего. Но смотрите, не делаем его огненным, чтобы не получить ожога. Он должен быть просто горячий. Если, допустим, для похудения, что чтобы он мог растопить жир. А если для внутренних органов, то он должен быть просто тёплый. Потому что он будет собирать если там есть некий мусор, то он его будет раз-раз-раз, ну как, разжижать, если можно так сказать, будет подготавливать, значит, место, то есть у нас дальше за тёплым шариком пойдёт холодный, холодный будет дочищать, убирать лишнее всё, что растопил, значит, тёплый шарик он у нас будет собирать, как губка может в себя впитывать, допустим, и закреплять результат, охлаждать. А, а тёплый у нас будет вот, ну, кстати, он чистить тоже может, к слову сказать, то есть можно а, наделить их а, теми функциями, которые нужны. Пусть у нас тёплый, например, разогревает и чистит, сдирает, грубо говоря, вот там некие там, Если у нас мусор какой-то в организме есть, то некие вот, как при приклеенные, что ли, спрессованные там кусочки мусора, если можно так сказать. Вот, он их отдирает, а холодным шариком будем их собирать и уже уводить из организма. и охлаждать уже, заполировывать по этот поверхность. Значит, создали шарик тёпленький, хороший, позитивный, позитивный больше туда прям нашей любви можно, да, благодарности туда можно, значит, вложить. Что ещё туда можно? Самую-самую хорошую, позитивную энергетику. Вложили. Вот. Оставляем его на одной ладошке. И у кого чего болит, кто куда, тот, то туда его, собственно, и помещаем вот я себе в горло его положу вот и пусть он у нас там работает он у нас там пошевелится все что лишнее он оттуда уберет и после этого значит куда-нибудь там растворится уйдет отправится в центр земли на переработку на на Пусть он там переработается и поработает на плодородие и значит, благополучие земли. Во. Дополнительная энергия у нас туда улетела. Значит, создаем новый шарик. Теперь холодный. помещать внутрь или снаружи, воздействие внутреннее или наружное. Смотри, для чего, Марин. Если мы внутренний орган какой-то лечим, то внутреннее, пусть он прям туда до органа достанет. Если мы работаем с кожей, с поверхностью или там с уменьшением объемов, вот, то, собственно, воздействие наружное. Создали прохладный, пусть он у нас будет голубенький, тоже он как-нибудь, допустим, там шевелится, он может как крутиться сам там, вот как это, вокруг своей оси каким-то образом там, произвольно. Вот, может быть, красивый, перламутровый, переливающийся. Вот, э, сюда вкладываем тоже самые-самые хорошие, да, намерения в шар вкладываем, конечно. Ирина, без этого вообще никуда, без намерения. Смотрите, если мы не вложим в некий, вообще в любое наше действие намерение э, осознанно, то оно у нас вложится бессознательно. И какое именно отследить уже не всегда получится. Не, мы по результатам, конечно, мы увидим, что мы туда вложили. вот Но лучше этим заниматься осознанно. Так, как поместить? Через ротик или а, можно напрямую? А, допустим, нарисовался у меня какой-нибудь бронхит. вот Где у меня там бронхи? Где-то тут. Беру шарик и прямо вот так вот через поверхность тела отправляю его в бронхи. То есть не надо его длинными путями или там наоборот. Вот, то есть прямо вот у нас с поверхности тела очень легко энергетически достать до самого он органа. Значит, создали мы прохладный шарик, наделили его намерением. Если у меня там предыдущий, что он у меня делал а, в горле, разогревал, залечивал ранки, если там что-то было, ну и хватит, больше ничего в голову не идёт, то помещаю туда холодный, он у меня будет закреплять результат, не всё, закреплять результат, значит, немножечко а, остужать до нормальной температуры, потому что у нас до этого было теплее, чем надо. вот а, Закрепляет и как, знаете, когда вот помыли что-то, а теперь вот вытереть, натереть, натереть до блеска. То есть вот, вот последний штрих, то есть он у нас нормализует все процессы и мотивирует орган, Работать идеально, так как необходимо. Когда поместили внутрь, просто наблюдаем за ощущениями внутри, или можно заниматься своими делами. Можно делать всё, что угодно, и наблюдать, и заниматься своими делами, а можно превратить это в медитацию, сидеть и наблюдать, как крутится у нас вот этот шарик первый, и что он там делает, прям наблюдать, ага, собирает все, что там, мусор там какой-то он в себя впитывает, как губка, значит, покрутился там, покрутился тут, вот, и после этого мы его отправили там, в центр земли, или просто растворили в воздухе, вывели, из пространства тела и растворили в ничто, превратили в ничто. А, значит, и потом наблюдаем точно так же, как холодный шарик у нас. Смотрите, это практически визуализация. То есть, ну, не та визуализация, про которую я рассказывала, когда мы с вами постель прожигали, и там нужно было её вот оставить как есть. Здесь, наоборот, мы ими можем управлять. Вот, то есть, соответственно, а, учитывая самую первую технику, помните, у нас получается, что мы... Там, где наше внимание, пока мы наблюдаем вниманием, что у нас там шарики наши делают, как они закрепляют результат, собирают весь мусор, значит, если это прохладный шарик, то он собирает весь мусор, на это накиданный, соскобленный предыдущим горячим шариком. вот И тоже мы его будем потом отправлять или в центр земли, или а, растворять в воздухе. Вот, то наше внимание в это время находится, как вы понимаете, в районе, в области нашего там болеющего недовольного органа в теле вот и это тоже работает нам в плюс это такой бонус значит если работаем на уменьшение объемов тела то горячий шарик можно сделать допустим не, не несколько не надо по одному можно сделать знаете как можно два А, и поместить их, например, там симметрично в одно бедро и в другое бедро. Вот. А, можно его делать, смотрите, как, а, почему начинаем с рук, чтобы вы его прям почувствовали, ощутили, и ну, как, когда создаём что-то физическое, в него проще поверить, что ли, его проще вот, ну, как-то реально потрогать, ощутить. А, потом его можно создавать мысленно, то есть вы когда уже будете понимать, как он выглядит, что это такое, какой он там по плотности, какой он по действию, вот создаем два таких шарика, помещаем их там в то место, где нужно уменьшить объем, и пусть эти шарики у нас прям вот крутятся вокруг своей оси, и э, от этого, может быть, там, не знаю, еще больше нагреваются, но смотрите, пожалуйста, осторожно, ожоги себе не нарисуйте таким методом. Вот, поэтому он будет горячий для того, чтобы жир растапливать, но не, как бы, ну, не обжигающий, он не из лавы состоит, вот, он такой позитивный, такое маленькое солнышко, энергетическое. Вот, прошлись прям сильно-сильно, хорошо-хорошо, прям таким, не знаю, как скрабом, что ли, то есть прям вот растопили, убрали, разбили все эти лишние жировые клетки. Вот, делаем холодные шарики, которые у нас впитывают в себя, вот как губка прям, всё лишнее, всё, что растопленное, впитывают, впирают в себя. И э, так как они у нас прохладные, подтягивают, уменьшают объём, закрепляют результат, зашлифовывают, чтобы было ровненько и красиво. Так, то есть оставить этот процесс на автопилоте можно, не наблюдая за ними. Теоретически можно, Ирин, мне кажется, будет э, хуже работать. Соответственно, потому что мы достаточно мало внимания этому уделили. Так, масло машинное, не забывайте подливать в этот подшипник из шариков, иначе э, загорится. Что бы это ни значило. Понятно с шариками? Следующая техника, садимся удобно, входим в свое пространство, можно закрыть глазки. Значит, в своем пространстве, у нас там тоже есть такая информация, или заранее глазками, Ищем какую-нибудь лишнюю бородавку, что у нас там лишнее может быть, шрам, а, к слову сказать, вообще а, про любой шрам, а, про любое что-то, особенно там какое-то вот, а, что у нас еще может не было и появилось. И тот самый мозоль какой-нибудь. Тату. Не было и появилось. Тату. Само. Просыпаюсь. Ой, татуировка. Татуировку прям вот, ну, можно, но сложно обесцветить, там, как-то свести. Шрам убрать можно. Он реально рассосётся, его не будет. Волос, родинка. С родинками очень-очень аккуратненько. Прям вот аккуратно-аккуратно. Прям прям аккуратно работаем вот а, волос что волос лишний можно выдернуть а, давайте с бородавкой с какой-нибудь о про косточку спрашивали помните на ноге а, это увеличившаяся косточка значит Все, что э, у нас на теле появилось в процессе нашей жизнедеятельности, в процессе жизни, все, что изначально у нас не было, шрам сначала не было, потом что-то произошло, и он появился. Э, пока этот шрам формировался, э, у нас ум постоянно видел, что да, на этом месте рана, да, когда она достаточно сильная, да, когда она, значит, зарастёт, скорее всего, от неё останется шрам. Вот, и мы постоянно вот так вот наблюдая, значит, за этим, мы сами себе, по сути, его создавали. То есть был порез, значит, должен быть шрам. Шрамы можно точно так же разглаживать с помощью вот этих предыдущих техник. То есть, ну, единственное, смотрите, понятно, что если мы этими техниками работаем раз в неделю, эффекта не будет. Я думаю, что, ну, все люди взрослые, большие мальчики, девочки, никому объяснять это не надо. Вот, что чем больше мы а, нашему телу, нашему организму выдаём, значит, внимания, нашего внимания, нашей любви, тем будет процесс эффективнее, тем будет, а, значит лучше так про шрам говорили значит ну и собственно ранка у нас заросла действительно образовался шрам вот мы периодически на него смотрим ну все говорим мы себе теперь это навсегда организм значит смотрит на это дело блин какое то время назад его тут не было ну раз говоришь навсегда Ну ладно, навсегда так навсегда. Галочка, берём на баланс. Всё, организм взял этот шрам на баланс, и теперь он будет сопротивляться. Даже если э, вы там решите его убрать, и вам показалось, что он меньше стал, ну не показалось, а реально он стал меньше, вы это заметили, организм будет, не, не, ты о чём? Шрам на этом месте точно есть, у меня стоит галочка, на этом месте шрам. И вам нужно будет приложить реальные усилия, для того, чтобы его теперь с этого баланса, с баланса организма его вычеркнуть, убрать. Это реально, это правда работает. Вот. Значит, техника. Я просто э, забыла про вот эту штуку сказать, про то, как у нас организм берёт на баланс. И, соответственно, смотрите, если мы будем считать, э, что там ранка зарастает и шрама после неё не остаётся, организм точно помнит, что на этом месте шрама какое-то время назад не было, вот, то он реально может его не взять на баланс, и как бы просто всё ранка зарастёт, и шрама не останется. Техника. Сели удобно, вошли в своё пространство, смотрим своим внутренним взором на то место, где у нас находится вот эта наша там бородавка или... А, косточка на ноге. Мы работаем с косточкой. Значит, смотрим, где эта косточка у нас находится. Все внимание отправляем туда. Смотрим, как это у нас выглядит нашим внутренним взором. Ага, торчит. Хорошо. Берем, что хотите. Берем ластик если это у нас бородавка, и стираем эту бородавку в внутреннем пространстве. Чисто? Чисто. Больше ничего нету. Отлично. Чем чаще мы будем это делать, тем быстрее у нас бородавка уйдет. С косточкой. Смотрим, косточка торчит. Чем ее можно... А чем угодно. А... Можно детским совочком, вот как куличик, помните, детки? Раз-раз совочком, раз-раз, чуть-чуть, выпирающие, значит, места, раз, и подрихтовали. Только смотрите, не какой-то бумагой, не отрезаем кусок, а вот, ну как, Прижимаем, что ли? Раз, раз, наждачной бумагой. Нет, это болезненно. Мы представляем, что у нас вот эта косточка, она эластичная, мягкая. Мы ее раз, вжимаем обратно, и все. И она у нас нормальная. Если мы, например, не дай бог, знаем, как это дело выглядит там изнутри, ну, может, у нас там медицинское образование, Вот, убираем все эти знания, и тогда, смотрите, тогда нужно запустить, мы же знаем тогда, как оно развивается, с помощью чего, и как оно к этому пришло. Тогда мы в своём пространстве запускаем обратный процесс. То есть, если что-то у нас произошло такое, что туда там набежали некие специальные, значит, наши, кто у нас там в организме есть? клетки, значит, и образовали вот этот нарост хряща, допустим, или из чего она состоит, то, соответственно, обратный процесс запускаем. То есть оно у нас растворяется, растворяется и приходит в норму. Это нужно делать, чем понятно, чем чаще, тем лучше, находясь в своем пространстве. Лучше это делать вот закрытыми глазами, когда мы сидим и нам удобно, комфортно, Вот, наблюдаем за этим своим внутренним взором. Когда наблюдаем за болью или вот за чем-то таким, помните, вначале говорили, удобно тоже делать это с закрытыми глазами. Её тогда лучше видно, какого, значит, она размера, какой она плотности. Вот, то есть вот это переживание, так слову сказать, вот такие его... Качество, как плотного объекта, вот размер, вес, плотность, это есть у любого нашего переживания, любого нашего ощущения, не ощущения, переживания. Эмоции, злость, где находится злость, радость, в нашем пространстве оно всё где-то находится. Так, я сейчас быстренько про ещё одну эту самую методику и потом вопросы. А то мы уже начинаем задерживаться на одну минуту. Так, значит, следующая методика называется таким странным по-русски звучащим названием, как Хоопонопона. Это гавайская методика доктора... Ой, произнести боевое имя значит зовут его и халиакала хюлин ну вот фамилия хюлин достаточно хочется значит книжку на ну, переведена книжка на русский язык автора зовут джо виталия у него всякие разные значит книжки есть если я не ошибаюсь по моему он то ли снимался в фильме секрет то ли как-то приложил руку к его созданию короче уж что-то вот там распиаренный мужик достаточно вот вот эта книжка у меня прям это особенно его вот снимал спасибо ирина значит особенно мне понравилась техника правда рабочая я прям ею пользуюсь вот до сих пор периодически когда возникает потребность техника заключается в том что есть некие волшебные четыре фразы назовем их так но они правда волшебные С разных эзотерических и не только точек зрения это четыре фразы я люблю тебя пожалуйста прости мне очень жаль и благодарю тебя повторяя их просто друг за дружкой вот в таком вот виде просто вот прокручивая во-первых получите куда больше значит пользы нежели там находясь умом там в в просчитывании будущего, в пережёвывании прошлого, вот, а как можно было бы поступить, вот, то есть, ну, вот, реально, просто прокручивая вот эти вот четыре фразы, допустим, адресованные нашему миру вокруг, нашему пространству, вот нашей личной моей вселенной, вот, в которой я живу, у меня есть мой личный мир, который я сама себе создала, я его поддерживаю, и вот он у меня такой». У моего соседа совершенно другой мир, реально. Если мы столкнёмся и начнём обсуждать, то у нас вплоть до того, что у нас разные продукты в магазине продаются. То есть вот он заходит в магазин, у него там вот этой фирмы в магазине нету. Там майонеза, допустим. Я, ходя в тот же магазин, я буду покупать определённую фирму, как бы вот там того же майонеза. Вот. Они очень похожи, они очень переплетаются эти наши миры. Но, да, сейчас повторю, вот, но а... они вот такими нюансами отличаются. То есть у соседа на улице может быть достаточное количество бомжей. Я, выходя на улицу, не буду видеть совершенно вообще никаких бомжей, вот, только довольных, не знаю, там кого, голубей. Вот. Так. Я люблю тебя. Пожалуйста, прости, мне очень жаль, благодарю тебя. Соответственно, обращаю вот эти вот фразы по отношению к своему миру, пространству. Моё пространство, я люблю тебя. Это, представляете, уже какой посыл пространству? Пожалуйста, прости, там может быть, я какую-то ошибку совершила там сегодня днём, не знаю, но вот притянула какое-то негативное событие в свою жизнь. И мой мир в том числе пострадал вместе со мной. Мне очень жаль. Правда, искренне я сожалею о том, что я допустила там такую оплошность. И благодарю тебя. Вот ну за что угодно тут уже можете. Благодарность вообще универсальная штука. За что угодно можно благодарить. За то, что ты у меня есть. Такой вообще прекрасный мир. Я тебя люблю. И по кругу. Так, у нас а, куча вопросов. Значит, этой техникой можно делать всё, что угодно. Разговаривать с комнатами. Ну вот, комната, как некий объект, с ней можно поговорить. К ней можно таким образом обратиться. Можно а, реально вставлять вот эти фразы а, в некий разговор там, с близким человеком. То есть я, правда, тебя люблю. Пожалуйста, прости за то, что я там совершила то-то, то-то. Мне очень жаль, что так получилось. Правда, искренне. Благодарю тебя за то, что ты там повёл себя таким-то определённым образом. Вопросы. Так. И так мы целыми днями э, лечиться и радоваться, жизни. и радоваться жизни будет некогда. Так лечиться надо, радуясь жизни. Любые техники выполняем только из хорошего эмоционального состояния. Так, первые морщинки можно так проработать. Морщинки э, очень, наверное, удобно будет работать нашими энергетическими шариками. Э, прям вот разглаживаем кожу. Это по сути, ну вот, э, как вот физически, горячей водой, да, на кожу лица, потом холодной. Вот она подтягивается, входит в тонус. То же самое энергетическими шариками, теплым, холодным. Э, стирать ластиком морщинки тоже можно а немножко менее эффективная техника. Её нужно большое количество повторений. Так коллагеновые волокна набежали и создали нам проблемки. это про наросты видимо на косточках. Так знаю историю, когда женщина с онкологией получив плохой анализ крови по этому поводу отказ врачей от курса химии, Это и а это был приговор, выпросила себе повторный анализ у врача, всю ночь разговаривала с красными кровяными тельцами и чем-то ещё. и чем-то еще. И утренний анализ вышел таким, что курс ей прописали. В итоге она выздоровела. Дарин, абсолютно реальные истории. Наше тело требует внимания. А, так это, наверное, надо специально не смотреть а, тогда на это место со шрамом в повседневной жизни. А, это улучшит, если, правда, не смотреть. Да. Так, чтобы не было подкрепления того, а, кажд... а, да, каждый раз, а, что как было, всё так и осталось. Да а можно наоборот замерять его каждый день и прям вот видеть как вот вот еще прям какая-то доля миллиметра уменьшилась еще еще еще и то есть через обратный эффект то есть мы подкрепляем за то что за счет того что мы видим прям как оно уменьшается ну лишний раз прям внушите себе что реально вот на там четверть миллиметра он реально уменьшился я это вижу вот организм видишь глаза нам это подтверждают Так, а с морщинками что делать? А, вроде же, так, только что сказала, наверное, это был раньше вопрос. До свидания, Ирина, да. Ботокс. <свят> да, до свидания всем, кто убегает. Так, можно ли нанести на кожу лица? Да на пилинг и мысленно представлять как старая кожа сходит а, до базального слоя а, марин понятия не имею что всё это значит если это а, не вредит коже, не может нанести ей а, как бы не может оставить негативных последствий то наверное можно вот и Ну что, всем до свидания, кто, значит, убегает, так как у нас последнее занятие. Я вам очень благодарна. Я надеюсь, вам информация была полезна. Вот, пользуйтесь. И, надеюсь, может быть, встретимся на практической магии летом. Если у кого вопросы, можете писать. Я ещё какое-то время тут могу ответить. Да, так мы сегодня задержались, не уложились. Так. Ксюша, а вот ты иногда говоришь, что тот заговор рабочий, но слабый, а вот этот сильный. Хочу спросить, по каким признакам ты это определяешь? По тому, к каким сущностям обращение идёт или к кресту и так далее. Значит, сильный заговор, во-первых, включает довольно сильную воронку, интенсивно, Прям вот реально она сама закручивается. А И он реально, он на певный и читается по кругу, и достаточно легко. Ну, и иногда действительно по именам. А, слабый заговор. Ну, и опять-таки, смотрите, древний заговор, его видно. Вы их просто вот начитайте и будете видеть. Современный заговор, во-первых, он, ну, то есть используется иногда прям реально слишком... Пожалуйста, всем. Я прошу прощения до, да, что я вам не не отвечаю, кто тем, кто убегает, увлеклась вопросом. Всем спасибо и до свидания. Буду благодарна за отзывы. Пожалуйста. Кто хотел мне написать в Skype, я вот вижу ещё двух человечков, значит, пишите. Я вам сейчас позвоню. А, так. Вернусь к заговору. Значит, слишком современный, его прям видно. Я что-то вот сейчас не соображу даже, по каким параметрам. Во-первых, реально, то есть когда старые, там, древние слова, их оставляют вот в таком виде, в каком они есть, оно работает сильнее. Когда пытаются переводить, вот сейчас многие молитвы пытаются перевести на современный язык, это очень сильно работает в минус. Вот, то есть те же вот молитвы, например, которые я использую, то есть даже вот там очень наш сейчас пытаются перевести на современный язык э, этот самый ну да, вот, то есть э, я всё равно буду читать вот в таком виде, как это было тогда оно сильнее работает так, у меня постель не горит, всё горит машины стали люди а постель не горит Поджигайте эффективнее Марин. Взяли и подожгли. Заставьте её гореть. Так, не уверена, что а, а, тему не поднимали по женскому циклу с заговорами. Есть какие-то ограничения. Говорят, женщина чистится в период месячных. В период месячных женщина самая сильная ведьма. Вот. К сказать, в церковь тоже ходить можно, если надеть трусы и взять с собой тампокс. Спасибо большое за курс. Очень приятно, пожалуйста. Да, вопросы будут, пишите в группу. Они всегда после курса постель сразу гаснет. Марин, так с ней, может быть, просто всё хорошо. Вы её э, зажгли, как бы ну, а там ничего нету. Она раз и потухла. Можете усилием воли продолжить, э, ну, как бы поддержать вот это горение. Или проверить, например, если постель реально чистая, И она просто там гореть нечему. Проверьте на э, каком-нибудь там, не знаю, стуле, допустим, где сидит все сидят все, кому не лень. Э, приходят гости и тоже сидят. вот Прожечь таким образом стул. Посмотреть, насколько он дольше будет гореть. А что в церковь без трусов ходит? Это я, э, Есения, это я к тому, что придумали что в церковь нельзя ходить во время месячных раньше давным-давно когда не носили ни трусов ни прокладок ничего такого вот и тупо женщина просто вот пачкали пол там вот, поэтому сейчас это не актуально. Мой муж говорит что нельзя доверять существу который истекает 5 дней кровью и не умирает. Ну да, ведьма. Так, так в субботу магичим или нет? Это про э, что? Про, про полнолуние? Что там у нас в субботу? Так, а веды говорят, что время месячных мужчине даже кушать готовить нельзя. Я в замешательстве. Ирин, не сильно доверяю современным источникам ВЕД. Слишком оно трансформировано. Нет оригинала. Так, в церковь ходить нужно. Я с этим вопросом все мозги крестиком вышила. Андрею Кураеву. Не знаю, кто такой Андрей Кураев. Ходить в критические дни можно... И даже в брюках а, об этом говорят собственно о том что можно ходить а, во время месячных нормальные как бы батюшки а, в церковных школах так ходить то ладно магичить можно можно говорю же самая а, сильная ведьма в этот момент во время месячных так очень много догм созданы которые мы не И придерживаемся до да? уходим от другом встроенными рядами ну что кончились вопросы вот может поэтому в критические дни церковь велит и не ходить чтобы мы там не магичили тоже вариант Пожалуйста. А вам спасибо за внимание ваше. Доброй ночи. Всем пока-пока. Будем встречаться в группе. Пожалуйста, Ань. Отзывы можно писать куда хотите. Если на сайте у нас работает этот самый, на сайте isset.ru, можно писать туда, можно писать в личку. Всем доброй ночи!